Глава д в с е д ь О дружбе и предательстве. «Только не оборачивайся!» шепнула Тайка Ирамиру, и тот кивнул. «Знаю. Мы с ней уже встречались». «Что ты там бормочешь? Рассказываешь своей зазнобе, как присягал мне на верность? Так она сейчас сама все узнает. Иди сюда, ведьма!» И ноги будто бы сперва дернулись, но Дивий воин удержал Тайку за плечи. А потом вдруг... с а м о отпустила. Не дождёшься. Она показала д о б р о г н е в й язык, хоть т ш о лицо вытянулось, а в глазах появилось недоумение. И в этот миг Ирамир, не оборачиваясь, метнул за спину меч. Клинок совершил несколько оборотов в воздухе и вонзился Кощевой дочке в живот. На пол брызнула кровь, и Тайка ахнула. е о немного повело от такого зрелища, но Диви и воин подхватил её под руки, не дав сомлеть. Доброгнева прислонилась к стене спиной и глянула на клинок с нескрываемым удивлением. Побледневшие губы изогнулись в кривой ухмылке. «Что ж, это было близко, даже очень. Но вы опоздали. Я теперь тоже бессмертна. Наконец-то!» С усилием она вырвала меч, и рана тут же затянулась. Только на коротком кафтане, черном с синей искрой, осталась некрасивая прореха. В воздухе щелкнул кнут, и Тайка, вскрикнув, спряталась за Иромиром, втянув шею в плечи. д и б и в о и н не проронил ни звука. Но потому как он вздрогнул, стало ясно. Доброгнева не промахнулась. «Постой так! Подумай над своим поведением!» Она явно потешалась над замершим в не самой удобной позе врагом. «Я не могу пошевелиться!» «Я не могу пошевелиться!» «Конечно, не можешь. Я нанесла на кнут особый состав. Видишь, даже колдовать не пришлось. А ты, ведьма, так и будешь прятаться? Выходи, потолкуем. Да не бойся ты, не трону. Пока». Тайка лихорадочно соображала, что делать. Может превратиться в волчицу? Но пол был сплошь усыпан осколками, со всей силы не у д а р и т с я Только рядом с Доброгневой было относительно чистое место». «Может, и впрямь поближе подойти?» «Ага, так я и поверила. А кто ко мне убить п о с ы л а л «Ты кто раньше была? Теперь мне тебя убивать ни к чему. А поговорить интересно. Впервые встречаю человека, на которого мое очарование не действует. Садись, расскажи, чем ты такая особенная?» Доброгнева указала взглядом на пуфик подле себя, а сама уселась за стол, предварительно сметя с него рукавом осколки. «Яромира, отпусти, тогда поговорим». <смех> «Будешь мне условия ставить? Нет уж. Мой замок – мои порядки, а ты тут в гостях. Сядь, кому говорят!» Она махнула рукой и тайку снесло порывом ветра, почти прокинув вместе с пуфиком. «Может, чаю?» Доброгнева показала белый, как жемчуг, зубы. Очень странная у нее была манера говорить. То хохочет, то орет, то любезничает Психованная какая-то Спасибо, что-то не хочется Тайку бросила в жар е она принялась т а с к и в а т ь с е б я шубу А Доброгнева все смотрела И смотрела, будто вознамерилась Прожечь ее взглядом Все равно не понимаю Ты, конечно, наглая и смелая Но знаешь, сколько я таких На своем веку повидала Все мне в ножки поклонились «Чего ты вообще ко мне прицепилась? В смысле, к нам ко всем? Чего ты хочешь вообще? Править миром? Было бы неплохо!» Промурлыкала Доброгнева, накручивая на палец темный локон у виска. Остальные волосы были собраны в высокий хвост. И тут же опять расхохоталась. «Шучу, шучу. Хватит с меня Нави и Диви. Пройдет день-другой, и я захвачу с в е т и л г р а д Сделаю то, что не сумел ни мой братец, ни даже мой отец». «Понимаешь? Потому что я лучше их и сильнее. Ну, захватишь. А что потом?» Тайка принялась незаметно возить носком кроссовка по полу. «Если аккуратно разгрести все осколки, можно будет обернуться волчицей прямо здесь. Но пока придется поддерживать беседу, чтобы Доброгнева ничего не заподозрила». Дочь к о щ е й подперла ладонями подбородок. Ее взгляд стал мечтательным. «В первую очередь коронация». Теперь, когда я бессмертна, наверное, мне и батюшкина корона подойдет. Надо бы примерить. Да что у вас вообще за заморочки семейные с этими коронами? Ах, вон, Улиса, это тоже больная тема. Не упоминай при мне этого выродка! Из-за него я лишилась всего. Любимого отца, законного места и статуса меня сочли обманщицей, а я была не виновата. Вот не на столичка. И кто потом помог убить папеньку? Я? Нет, «Все, братец! Чтобы ему пусто было!» «Ты правда любила Кощея? Я-то думала, он вас всех тиранил!» «Конечно, тиранил. Это же Кощей!» «Но он мой отец, и я докажу ему, что достойно править Навью!» «А а ничего, что он уже помер и ничего не узнает?» «Неважно. Главное, что я буду знать!» «Щёки доброгневы порозовели!» «Глаза горели лихорадочным огнём. Ну что тут скажешь? Оставалось только вздохнуть и посочувствовать. Когда твой папа к о щ е й бессмертный, у тебя непременно будет родительская травма». «Кстати, а зачем ты искала полукровок в нашем мире?» Тайка сочла за лучшее сменить тему, а заодно и задать вопрос, который давно её волновал. Помнится, Маржана упоминала, что ей дали именно такое задание — Доброгнева вытащила из-за голенища сапога флягу и приложилась к горлышку. Тайке тоже предложила, но та опять отказалась, потому что помнила, не ешь ничего и не пей в доме врага. «Корона, которую отец Лютогору сделал, только полукровкам в руки даётся. Она должна была принадлежать мне, понимаешь? Но отец нарочно сделал, чтобы я не смогла её взять. Это вызов, испытание». Сперва я к братцу Огнеславу думала подослать. Ее зачаровать легко было. Вот только оказалось, что смешанная дивья и н а в ь кровь не подходит. Обожгла ей корона руки. А полукровок со смертными не так-то много в этом мире. Впрочем, это все не важно уже. Пусть подавится лютогорка своей короной к н я ж и ч а а я себе княжескую возьму. Настоящую. Зря, что ли, она у меня все это время в сокровищнице лежала. ясно «Да что тебе ясно, глупая ведьма? Никто меня не понимает! Ну да ладно, я уже привыкла». «Тебе, наверное, все это время было очень обидно и одиноко?» Тайка не хотела этого говорить, но слова сами вырвались. Доброгнева вытаращилась на нее в немом изумлении, а когда Дар р е ч е к н е вернулся, с нажимом уточнила. «Хочешь сказать, что я слабая?» «Вовсе нет. Просто несчастная». «Была». «Но больше нет. Теперь пришла ваша очередь страдать, а я буду наслаждаться триумфом. Не хочешь присоединиться ко мне, ведьма? Выбирай правильную сторону. Твои друзья уже, считай, проиграли. Светилград падет. Думаю, это случится сегодняшней ночью». «Я бы не была столь уверена». «Хватит тешить себя ложными надеждами». «Мои упыри до сих пор топтались под стенами лишь потому, что их вел в бой Ордан, мой дядька. А сегодня я явлюсь во всем великолепии, прекрасная и бессмертная. Ваши защитники сами откроют мне ворота». Как ни печально было это признавать, но в словах Доброгнева была немалая доля истины. Но Тайка, сжав зубы, упрямо продолжила спорить. «А вот и нет». «У нас есть тайная хитрость. Попробуй, и сама убедишься». Доброгнева достала из-за пояса кинжал и принялась чистить ногти. «Ты про зеркальные щиты? Твоя идея, что ли? Да пара сотен злы дней с прощами, и ваши зеркала превратятся вот в это!» Она опнула носком сапога осколок. «Женишок-то твой тоже ко мне с щитом пришел. И что, помогло это ему?» Тайка бросила взгляд на застывшего в неестественной позе Яромира и вздохнула. Допустим. А почему ты предлагаешь мне встать на твою сторону? О, вот это уже разговор. Поторгуемся? Улыбнулась Доброгнева. Но ее радушность Тайку не обманула. о н взгляд какой цепкий, настороженный. Скажи мне, чего ты хочешь за свою дружбу? Я могу сохранить жизнь этому придурку. Она кивнула на дивьего воина. «Или подарить тебе этот замок. Сама-то, пожалуй, в в о л к о л а ч и к л ы к перееду. И не надо мне говорить, что там лютогорка окопался. Я все знаю. Недолго ему там осталось сидеть, радоваться». «Ты не ответила на мой вопрос. Зачем тебе я?» т а к и поджала губы. Доброгнева пожала плечами. «Может, ты единственная, кто может видеть меня такой, какая я есть, без чар? Понимаешь?» «Ага, значит, всё-таки от одиночества». Можно было, конечно, подыграть и согласиться, но Тайке вдруг вспомнился Индрик. Она обещала не врать, а в итоге и Горынычу Эдуарду не успела правду про весь мир рассказать, и сейчас вот серьёзно задумалась, не обмануть ли Доброгневу. Щёки залились краской стыда. Не держит она, значит, своё слово. Видать, не такая уж хорошая, как привыкла о себе думать. Она отодвинула ногой еще несколько осколков. Еще немного, можно будет атаковать. Нужно чуть-чуть потянуть время. А как же твоя мама и папа? Неужели даже Кощей попал под твои чары? Ему хотелось думать, что нет. Да и знаешь, в те времена я была не настолько и с к у с н о как сейчас. Но, думаю, очарование все же действовало. Он ведь меня не убил, понимаешь? Всех дочерей убил. А меня... «Помиловал? Это ли не любовь?» «А разве бессмертные могут любить? Я слышала, что...» «Слышала она! а я на себе это прошла. И знаю, отцу было не все равно!» Пришлось поднять руки в примирительном жесте. «Ладно, ладно. Тебе-то самой чем пришлось пожертвовать? Пришлось же?» И без того подозрительный темный взгляд стал острым, как сталь. «Выпытываешь?» Хочешь узнать, где я прячу свою смерть? Уж не в яйце, поверь. Да я просто спросила, чего ты сразу злишься? Пожала плечами Тайка. Ну, в самом деле, она не была настолько наивной, чтобы думать, что д о б р о г н е в ей сейчас выложить все свои секреты на блюдечке с голубой каемочкой. Так только суперзлодеи в плохом кино делают. А, я поняла. Твой интерес. Вот чего ты на самом деле хочешь. Тоже стать бессмертной? Хочешь ведь, да? По правде говоря, в детстве я об этом мечтала. Тут Тайка даже не с о б р а л а Ну а кто не мечтал? Но, знаешь, если для этого придется перестать любить родных и близких, оно того не стоит. Ну, для меня. Ведь мои друзья... Ха, у меня нет друзей. Как видишь, не жалуюсь. И тем не менее, сейчас предлагаешь мне дружбу. Разве я так сказала? Ну да. Ладно, может и сказала. «Будем дружить с тобой против всего остального мира. Разве это не заманчиво? Мы обе достаточно сильные, чтобы позволить себе такой союз». Тайка закатила глаза к потолку, где притихли летучие мыши. «Но дружат не против кого-то, а с кем-то». «Значит, у нас разное понимание дружбы». «Это уж точно». Нет, но кого она пытается убедить? Неужели где-то в глубине души верила, что даже такую законченную злодейку можно перевоспитать?» Тайка вдруг поняла, что да, верила. Что ж, тем больнее было ошибиться. Рано или поздно каждому встретится человек, говорить с которым только понапрасну сотрясать воздух, потому что вы из разных миров, и вам друг друга никогда не понять. т о л ь к о она все равно не простила бы себя, если бы не попыталась. Хуже всего была даже не эта заведомая неудача, а то, что Тайка жалела доброгневу. н а ведь помнила, никто не рождается злым, даже Кощей, не говоря уже о его детях. Но почему они не встретились тогда, когда все еще можно было исправить? Глупый вопрос, да, потому что Тайка тогда еще не родилась даже. Она сморгнула слезинки, так не кстати затуманивший взор, и вдруг увидела перед собой не глазами, а сердцем, совсем другую доброгневу, нежестокую воительницу». Не злую колдунью, а маленькую напуганную девочку, на которую все указывали пальцем, выкрикивая обидные слова. Ничтожество, дрянь, пустолайка. Тайга не знала, что это. Ее богатое воображение сыграло такую шутку. А может, все было взаправду? «Ты хочешь, чтобы мы вместе отомстили обидчикам и помогли тебе занять место, принадлежащее тебе по праву? Это ты считаешь дружбой?» Доброгнева, подумав, кивнула. «Что-то вроде...» «Эй, погоди, ты что, обиделась, что я хотела тебя убить? И теперь тоже думаешь о мести? Да будет тебе ведьма, я же извинилась!» Прозвучало так по-детски, что Тайка невольно улыбнулась. «Считаешь, этого достаточно, чтобы отказаться от мести? Ну, давай я поговорю с Лисом, Яромиром и с остальными. Попрошу всех принести тебе официальные извинения. Ты тогда простишь нас и снимешь осаду?» «Что? Нет!» Доброгнева вскочила из-за стола. «А в чём же тогда разница?» И тут до Тайки дошло. Она аж задохнулась от нежданной догадки. и к о щ е е да? Он-то уже никогда не извинится!» Место под ногами уже было расчищено от осколков. Казалось бы, ударяйся себе, превращайся. Волчья часть Тайкиной души злилась, мечтая вцепиться в глотку злой колдуньи, из-за которой в войне страдали и гибли люди. Человеческая же умоляла «Беги!» «Хватай р о м и р а взваливай на мохнатую спину и дёру!» «Поднатужишься и унесёшь!» Но, по правде говоря, оба варианта были плохими. Бессмертную чародейку никак не загрызёшь, даже если с тобой сама л ю т а силой поделилась. о бежать? Куда? И главное, зачем? Рано или поздно Доброгнева их всё равно нагонит, и уж тогда точно не п о м и л у ю т Она ведь не из тех, кто будет предлагать дружбу, пусть и такую своеобразную, дважды. Но хуже всего было то, что Тайке совсем не хотелось сражаться. Прав был Яромир, когда однажды назвал ее «горевоительницей». Не войны она хотела, а мира. И если взглянуть правде в глаза, вряд ли смогла бы убить Доброгневу, даже если бы та была смертной. Но у нее ведь еще оставалось ожерелье. От этой мысли у Тайки вспотели ладони. Вот он, ее единственный шанс. Если Кощева дочь не сможет колдовать, то пусть упивается своим бессмертием сколько угодно, а зла больше сделать не сумеет. Вот только как к ней подобраться? Пока все эти мысли проносились у нее в голове, как облака, подгоняемые ураганным ветром, доброгнева не двигалась. Она тяжело дышала, оперевшись руками на стол, будто бы сама мысль об отце причиняла ей боль — Это позволило Тайке немного осмелеть и сделать маленький шажок вперёд. А потом ещё один. И ещё. «Эй, ты в порядке?» Она осторожно положила руку на плечо доброгневы и увидела, что по щекам чародейки катятся слёзы. «Что ты наделала, ведьма? Я не плакала уже лет 200. и И Тайка одной рукой обняла её, утешая. а второй незаметно достал ожерелье из висящей на боку п е р м е т н о й сумы и... щелк! Не успела. Реакция Доброгнева казалась молниеносной. Она выбила украшение стайкиных рук, оттолкнув ее от себя. От удара опал, вышибла в воздух из легких. Ой, спасибо, что не на осколки упала. Значит, хотя бы не зря расчищала место. Порывом ветра задуло свечи и в комнате потемнело... Воздух вспыхивал синеватыми искрами Похоже, так выглядела ярость Доброгневы А над головой гремела словно гроза Как ты посмела, подлая предательница Ну в с ё теперь не сносить тебе головы И только рубины зажерелья Брызнули в стороны под ударом крепкого каблука